Глава 14 О следах и незнакомцах. Моя так называемая охота не задалась с самого начала. Я потерял след. Я потерял след. Это настолько немыслимо, насколько вообще возможно. Все равно, что сказать «эта рыба разучилась плавать». Или этот дождь больше не умеет литься из туч. Понимаете, да? Совершенно невозможное событие. Дракон не может потерять след. Кто угодно, но только не дракон. Но факт остается фактом. Я быстро потерял след Агнесы. Напрочь. Мы только и успели, что выйти в сторону старых кварталов Лакора, куда, по моим ощущениям, телепортировалась Агнеса, как я почувствовал, что больше не чувствую свою метку. Точнее, внезапно я стал чувствовать ее настолько слабо, что не мог правильно определить направление поисков или хотя бы сильно сузить район для поиска. Как это вообще возможно? Я не понимал, да и Гордон тоже». Вместе с ним и еще десятком воинов мы прошерстили все, старолокорье, но не нашли ни намека на Агнесу и ее след. Чушь какая-то. Что произошло? Верхом на лошадях мы прочесывали мрачные улочки всю ночь и весь день. Распугали своим грозным видом всех немногочисленных прохожих. Я загонял своих воинов так, что около полуночи взвыл даже стойкий Гордон. Сали, ну в самом деле угомонись. Давай хотя бы отужинаем как следует, найдем ночлег. Утром продолжим поиски с новыми силами». «Нельзя утром!» – рявкнул я. «Поздно будет!» «Что поздно? Почему поздно? Этого я и сам не знал. Но меня терзало смутное беспокойство. Откуда-то было дурное предчувствие». Что если я сегодня не найду Агнесу, то потеряю ее навсегда. Да еще и руна на ладони проявилась, засеребрилась, запульсировала больно. Не к добру это. И это Хаск знает что? Сали, я понимаю, что тебе искра по чешую попала, вздохнул Гордон. Но если ребята сейчас же не поужинают, то тебе придется иметь дело с их жалкими подобиями, а не с умелыми поисковиками». Он, конечно, был прав. Мои поисковики уже изрядно выдохлись. Пора было пополнять их магический резерв. Без хорошего плотного ужина тут никак не обойтись. «Ладно», – тяжко вздохнул я, – «делаем остановку в этой таверне. Флор, разберись над члегом. «Будет сделано, Архан Родингер». Я спешился вместе с остальными воинами, но заходить в таверну не спешил. Задержался у лошади, скармливая ей яблоко и поглаживая красавицу по белоснежной гриве. А мыслями был где-то очень далеко. Где-то, где сейчас находилась Агнеса. «Не там ищешь!» — раздался звонкий голос рядом. Я обернулся и увидел невысокую фигуру в переулке между домами. Сощурился, пытаясь разглядеть, кто там стоит. Но снегопад мешал увидеть лицо человека. «Ты ко мне обращаешься, малец!» Незнакомец тихо рассмеялся, и смех его был похож на звонкий ручеек. Настолько он ласкал слух. «Тик-так, тик-так!» «Время бежит, никого не щадит», – распев произнес человек и сделал шаг вперед, выйдя из тени. Это был высокий юноша с короткими светлыми, почти белыми волосами. Глаза у него были серые и настолько бледные, что выглядело это немного жутковато. Но дыхание у меня прихватило не от нетипичной для Лакора внешности незнакомца, а от его униформы такой же, какую я видел на Агнессе. Что это значит? Они знакомы? Может, учатся, работают в одном месте? Я не знал, что это за черная униформа, только был уверен, что никогда раньше такую не видел до встречи с Агнессой. «Ты кто такой?» – нахмурился я. «Тот, кто знает, что ты ищешь». Точнее, кого?» Незнакомец порывисто шагнул вперед и оказался в каком-то шаге от меня. Осанка гордая, взгляд жесткий, немигающий. Он заговорил тихо, чтобы случайные прохожие нас не слышали. «Агнессы тут нет. Она телепортировалась сюда вчера, но сама находится сейчас в совсем другом районе». Мое сердце глухо ударилось о ребра. Я постарался не подавать виду, как сильно меня взволновали слова этого странного человека, от которого за версту веяло какой-то потусторонней, непонятной мне магией. «Ты сможешь найти ее в трактире на Второй Перингемской», продолжал незнакомец. «Агнеса там, поторопись». Ее окружили демоны, и долго она одна не продержится. Она нуждается в твоей защите. Ты еще можешь успеть». «Что за чушь? Какие демоны? Демоны давно уже не водятся в Лакоре. Они изгнаны в предгорье». «Такие, как я, тут у вас тоже не водятся», — едко усмехнулся юноша. «Однако я тут, и я вполне реален». Я сильно нахмурился. У меня возникло... Смутная догадка, кто именно стоял предо мной. Это бы объясняло очень многое. Хм. Допустим, но ну я делаю все для того, чтобы найти Агнесу. И пока все без толку. Ты пока ничего не сделал, чтобы ее найти. И тон такой насмешливый и холодный. Да он издевается, что ли? Кто он вообще такой, чтобы так со мной разговаривать? «Я поставил на нее метку», — сухо сказал я. «Но Агнесса все равно, как сквозь землю провалилась, и ускользает от моих чар». «Глупый», — очаровательно покачал головой незнакомец. «Тебе не приходило в голову, что проклятие ледяной пустоши заглушило твою метку сразу же, как Агнесса телепортировалась прочь от тебя?» «Я замер, и услышанным». Честно говоря, такое развитие событий я не предполагал. Как вообще можно стереть драконью метку? Это же не рисунок какой-то, и даже не определенное заклинание, а своего рода запах, на который мы хорошо ориентируемся. И откуда вообще незнакомец знает про проклятие ледяной пустоши? Хм, ну допустим. Какие у меня гарантии, что ты не мой враг и говоришь сейчас правду? «Ты кто вообще такой? И откуда знаешь, что я ищу Агнесу?» «Никаких гарантий», — жестко сказал Сероглазый. «И никаких лишних разговоров. Либо летишь прямо сейчас за Агнесой, либо она умирает. Что выберешь ты, Савьер?» Мой внутренний зверь мигом взрепенился так, что я едва удержался от новенной трансформации в дракона. Тысячи вопросов взорвались в моей голове, и самый главный. Откуда этот тип знает имя моего дракона? Это тайна, которую мы раскрываем только самым близким людям. «Меня не зовут, Савьер, а...» «Мне плевать, как тебя зовут», — перебил Сероглазый. «Ты знаешь, что я говорю не с тобой, а с твоей магической искрой». Она у тебя смешная, в форме дракона, но сейчас так даже лучше. Он-то нам и нужен. Медленный вдох, выдох, спокойствие. Только спокойствие. Я отправлюсь прямо сейчас по указанному адресу. Домчусь за полчаса. Медленно. Слишком медленно. Согласен, Савьер? Я скрипнул зубами, с трудом подавляя очередную вспышку гнева внутреннего зверя. Пресвятая мелия, зачем он дразит моего дракона? Двигался незнакомец как-то особенно плавно и неуловимо для глаза, так что я даже не заметил, как он уже стоял почти вплотную. Пора просыпаться, Савьер! певучим голосом произнес он мне в самое ухо. Пора вставать на защиту. «Или ты такой слабый и бесполезный, что не можешь защитить свою Иорине? А может быть, ты даже согласен отдать ее мне?» «Вот это он зря сказал, очень зря. Точнее, понятно, что сказал он это специально, чтобы разбудить моего дракона. Он и проснулся моментально». Встал на дыбы и смел остатки голоса разума одним протяжным грозным рывком. Я и моргнуть не успел, как обратился в серебряного дракона, который был готов растерзать противника на части. Но противник в лице Белокурова незнакомца как сквозь землю провалился. Только что был, и вот его нет. И даже запаха не осталось, будто его и не было вовсе а так, примерещился мимоходом. Но Савьер на этом не остановился. Он громогласно взревел, расправил гигантские крылья и миг спустя уже летел. Куда-то. Туда, куда видел дорогу только дракон. Туда, куда звало его сердце. Туда, где отчаянно звала на помощь Ирине.